Так Алексей Леонов за последний год тренировок перед полётом проехал на гоночном велосипеде около 1000 км, пробежал 200 кроссовых дистанций и 300 км прошёл на лыжах. Недавно я просматривал лётную книжку Германа Титова. В ней учтены все полёты на поршневых и реактивных, суммирован общий налёт по типам самолётов. 772 раза садился Титов в кабины различных крылатых машин. Сотни часов отсчитал стартовый секундомер за то время, что лётчик находился в воздухе. С этим багажом и пришёл Герман в Звёздный городок. Здесь начался новый этап: полёты, полёты, полёты. Самолёт помог космонавту во многом. Ощущение высоты и скорости, перегрузок и невесомости всё это познавалось вначале за штурвалом реактивного самолёта. Уже будучи космонавтом, только за один год Титов налетал более 200 часов на сверхзвуковых реактивных самолётах разных типов. В звёздном летают все. Летают потому, что это нужно для их будущей работы. И даже те, кто пришёл в городок космонавтов без пилотских прав, сначала знакомились с небом. Лишь после того, как это знакомство стало близким и твёрдым, они получили добро на космический полёт. Лётчики вывозили в небо Терешкову, Фиактистова, Егорова, Елисеева, а сами космонавты они готовились к жизни и работе в космосе упорно и вдохновенно. Днями, неделями, месяцами подряд шли тренировки. Иногда считаю, что космонавт только там, в полёте, проявляет мужество, смелость, волю, а на земле просто тренировки, будничные учёбы.